Бронированный кулак исчез, оставив дыру в двери, сразу превратившую пейзаж из пасторально-романтического в сюрреалистически мрачный. Теперь было похоже, что некий апокалиптический охотник, разочарованный днем, проведенным в болотах, запустил подстреленных птиц сквозь само небо. Потом боек молота проломил дверь сильным тупым ударом, уничтожив одну из двух цапель, пытающихся взлететь. Джек прикрыл лицо рукой, чтобы защититься от щепок. Мартель де Ферр исчез из дыры. Последовала короткая пауза, достаточно продолжительная, чтобы еще раз подумать о бегстве. Потом через дверь снова проломился железный кулак. Он пошевелился в отверстие, расширяя его, и опять пропал. Потом сквозь дверь проломился молот, и большой кусок правой двери. упал на ковер. Теперь Джек увидел огромную неповоротливую фигуру в доспехах в тени бара Цапля. Доспехи отличались от тех, которые были на рыцаре, наступавшем на Джейсона в черном замке. Шлем того рыцаря был цилиндрической формы с красным пером. На этом же рыцаре был шлем, выглядевший как полированная голова стальной птицы. По бокам, примерно на уровне ушей, и шлема торчали рога. Джек увидел нагрудную броню, пластинчатую юбку и кольчугу под ней. Молот был одинаковым в обоих мирах, и в обоих мирах рыцари-двойники отбросили его в сторону, словно с презрением. Разве нужен боевой молот для борьбы с таким хилым партнером? «Беги, Джек, беги!» «Правильно», — шептал отель, «беги». «Вот что должны делать воры вроде тебя! Беги! Беги!» «Нет, он не побежит. Он может погибнуть, но он не побежит, потому что этот хитрый шепчущий голос был прав. Именно воры должны спасаться бегством. Но я не вор», — мрачно подумал Джек. «Это существо может меня убить, но я не побегу, потому что я не вор». «Я не побегу!» — крикнул Джек в блестящее птичье лицо. — Я не вор! Слышишь? Я пришел за тем, что принадлежит мне, и я не вор! Рычащий крик донесся из отверстия в нижней части птичьей головы. Рыцарь поднял ощетинившиеся шипами кулаки и обрушил их на перекосившиеся двери. Пасторальный болотный мир, изображенный на них, рассыпался. Петли лязгнули. И когда двери упали перед Джеком, он увидел одну из нарисованных цапель, которая продолжала улетать прочь, как в мультфильме Уолта Диснея. Глаза ее были ясными и испуганными. Доспехи двигались, как робот-убийца, ноги поднимались и снова с грохотом опускались. Рыцарь был выше семи футов, и когда он проходил через дверь, рога, украшавшие шлем, оставили глубокие царапины в верхнем косяке. Они напоминали восклицательные знаки. «Беги!» — кричал жалобный голос в голове у Джека. «Беги, вор!» — шептал отель. «Нет!» — ответил Джек. Он не сводил глаз с приближающегося рыцаря, и его рука крепко сжимала в кармане гитарный медиатор. Утыканные шипами латные рукавицы — подняли забрало на птичьем шлеме. Джек замер. Внутри шлем был пуст. Потом железные руки потянулись к Джеку. Утыканные шипами руки поднялись и ухватились за цилиндрический шлем. Шлем медленно поднялся, открывая мертвенно-бледное, дикое лицо человека, выглядевшего по меньшей мере лет на триста. Одна сторона его головы была вмята, Осколки черепа торчали, как яичная скорлупа, рана была зареплена какой-то черной массой, которая, как решил Джейсон, была разложившимся мозгом. Рыцарь не дышал, но глаза его светились дикой яростью. Он ухмыльнулся, и Джейсон увидел острые, как иглы, зубы, которыми этот ходячий ужас мог разорвать его на части. Рыцарь с лязгом двинулся вперед, но это был не единственный звук. Джейсон посмотрел налево, в сторону главного зала, холла, замка, отеля, и увидел второго рыцаря, на котором был защитный головной убор в форме раковины. За ним был третий и четвертый. Они медленно шли по коридору, движущиеся доспехи, скрывающие в себе вампиров. Потом железные руки схватили его за плечи. Тупые шипы на рукавицах вонзились ему в плечи. Потекла теплая кровь, и мертвенно-бледное морщинистое лицо растянулось в ужасной улыбке. Налокотники заскрипели, когда мертвый рыцарь потянул мальчика к себе. Джек завыл от боли. Короткие тупые шипы были в нем, в нем, и он впервые осознал, что все происходящее было реальностью, и в следующий момент рыцарь собирался убить его. Он заглянул в зияющую черную пустоту внутри шлема. Но был ли он действительно пуст? Джек заметил неясный угасающий след двойного красного свечения в темноте, что-то вроде глаз. Когда закованные в латы руки начали поднимать его все выше и выше, он почувствовал сильнейший холод, словно все зимы, когда-либо бывшие, собрались воедино. И это река холодного воздуха — Текла из пустого шлема. Он действительно убьет меня. И моя мама умрет. Ричард умрет. Слоуд победит. Убьет меня. Он разорвет меня на части своими зубами. Заморозит меня. Джек! Раздался голос Спиди. Джейсон! Раздался голос Паркуса. «Медиатор, малыш, используй медиатор, пока не поздно! Ради Джейсона используй медиатор, пока не поздно!» Джек сжал медиатор в руке. Он был теплым, и вызывающее цепенение холод сменился внезапным ощущением головокружительного триумфа. Это прекрасное ощущение жара долин, это ясное чувство радуги. Медиатор, а это было опять медиатор, Лежал в его пальцах жесткий и тяжелый треугольник из слоновой кости, инкрустированный странными узорами, и в этот момент Джек и Джейсон увидел, что эти узоры собрались в изображение лица. Лица Лауры де Луизиан, лица Лили Кевинью Сойер. «Во имя нее ты — мерзкий недоносок!» Закричали они вместе, но одним голосом, голосом единого существа — Джека Джейсона. «Убирайся прочь из этого мира! Во имя королевы и ее сына! Убирайся из этого мира!» Джейсон направил медиатор в белое костлявое лицо старого вампира в доспехах и в тот же миг превратился в Джека и увидел, как медиатор со свистом понесся в холодную черную пустоту. В следующий момент, уже снова став Джейсоном, он увидел красные глаза вампира Выпученный от удивления и медиатор, входящий в середину его морщинистого лба. Секунду спустя глаза, уже закрывающиеся, взорвались, и черный горячий гной почек по руке мальчика. Он кишел маленькими кусающимися червями. Джек отлетел к стене и ударился головой. Несмотря на это и на пульсирующую боль в плечах, он удержал медиатор. Доспехи гремели. как пустые консервные банки. Джек успел заметить, что они начали как-то раздуваться и поднял руку, чтобы защитить глаза. Доспехи самоуничтожались. Они не стали разбрасывать повсюду осколки, а просто распались. Джек подумал, что если бы он увидел это в кино, они сейчас, съежившись в коридоре этого проклятого отеля с кровью, стекающей подмышки, он бы рассмеялся. Полированный стальной шлем, напоминающий птичью голову, упал на пол с глухим ударом. Изогнутый воротник, предназначенный для защиты горла рыцаря от клинка или копья, упал прямо в шлем, звеня плотно пригнанными звеньями кольчуги. Кирасы упали, как изогнутые подставки для книг. Металл падал на склизлый ковер в течение двух секунд, и в конце концов на ковре осталась груда железа, сильно смахивающее на металлолом. Джек прижался к стене, глядя на кучу металлолома, расширившимися глазами, словно ожидая, что доспехи вдруг снова соберутся воедино. Он действительно ожидал нечто подобное, но ничего не произошло. Он повернул голову в сторону Холла и увидел еще трех рыцарей, медленно движущихся к нему. Один из них... Нес желтоватое, облепленное слизью знамя, на котором был изображен символ, узнанный Джеком. Он видел его на стройконечных флажках на пиках, которые несли солдаты Моргана и Зориса, сопровождая черную карету Моргана по подъездной дороге к павильону королевы Лауры. Знак Моргана. Но это не были твари Моргана, смутно осознал Джек. Они несли его знамя в качестве мрачной насмешки, над напуганным непрошенным гостем, который хотел похитить единственный смысл их существования. «Не надо больше!» — хрипло прошептал Джек. Медиатор дрожал у него между пальцами. Что-то случилось с ним. Он как-то повредился, когда Джек воспользовался им, чтобы уничтожить существо в латах, вышедшее из бара цапля. Слоновая кость, раньше имевшая цвет свежих сливок, заметно пожелтела. Ее поверхность покрывалась мелкими трещинами. Существа в латах неуклонно приближались к Джеку. Одно из них медленно достало из ножен длинный меч, раздвоенный на конце. «Не надо!» — простонал Джек. «О, Боже, пожалуйста! Больше не надо!» «Я устал! Я не могу! Не надо! Не надо!» «Странник Джек! Старина странник Джек!» «Спиди, я не могу!» — закричал он. Слезы размазывали грязь на его лице. Доспехи приближались с неизбежностью стальных деталей на сборочном конвейере. Джек слышал арктический ветер, воющий внутри их черных пустот. «Ты здесь, в Калифорнии, чтобы забрать его?» «Пожалуйста, Спиди, не надо!» Они тянулись к нему. Черные металлические лица роботов, ржавые наколенники, панцири, покрытые слизью и плесенью. — Ты должен сделать все, что можешь, странник Джек, — устало прошептал Спиди и пропал. И Джек остался один, чтобы победить или погибнуть.